идти прямо к нему, как будто им мало было на заводе других начальников, агрономов, зоотехников и всяких подобных ветеринаров. Имеет же он право один раз в году, на один день и на одну ночь, выключиться из привычного круга, чтобы с самыми близкими его сердцу людьми отвести душу и хотя бы частично утолить тоску о невозвратном. Тем более, что у генерала Стрепетова Никогда не бывало праздников, как у всех других людей. В то время, как все другие люди стараются не упустить ни одного случая попраздновать, и потому что нельзя не обмыть новорожденного племенного же жеребенка или же выпавшего на лотерейный билет москвича, он давно уже не признавал никаких границ между черными и красными числами в отрывном настенном календаре. А если невозможно было избежать веселой компании, Секретарь в конторе или жена дома всегда знали, где его можно найти в любое время суток. Но сегодня был его день. Давно уже он не испытывал этого ни с чем несравнимого чувства. Нет, не в глухой табунной степи все это происходит, а там, где четверть века назад он навсегда оставил вместе со своей молодостью и свое сердце. Временами ему даже начинало казаться, что это всего лишь сон, и, как всякий хороший сон, он вот-вот оборвется. Купаясь в электрическом свете, многосвечевые люстры струили золото и серебро боевые награды ветеранов той самой конницы, от которой уже и копытных следов не осталось по пути ее громких походов. Тускло светился ковыль их волос, Точь в точь, как светится он теперь лишь на взлобьях редких курганов посреди сплошь распаханных полей. И все они еще находились во власти того могучего очарования, которым их щедро одарил старый фронтовой друг, до этого целый день лично сопровождая их в поездке по всем табунам, чтобы дать им сласть налюбоваться каждым жеребенком и каждой кобылицей несравненной донской элиты. — Ну, спасибочка тебе, Михаил! — растрогано, показачье, — говорил теперь Стрепетову бывший комкор Горшков, сидя рядом с ним во главе сдвинутых большой подковой обеденных столиков и мерцая под люстрой своей нагло головой. — Утешил! Я теперь конским духом надышался на десять лет! Тут же... Как разноголосое эхо откликнулось на его слова со всех сторон зала. «Скоро на лошадей только в зоопарке будем смотреть. Я на всем пути от Ставрополя до Ростова только и видел на одном переезде пару пляч. А у нас их и в колхозе днем с огнем не найти. Чтобы ящик гвоздей или мешок картошки подвести трактор запрягаем». Генерал Стрепетов поискал глазами на дальнем краю сдвинутых подковой столов, «Расскажи, Ермаков, как ты этот вопрос с трибуны межзонального совещания поднимал?» А из президиума меня и одернули, что это еще старая казачья отрыжка. «Не дадим, говорят, разбазаривать землю под посевы малоурожайного овса!» Загремел полковник привалов, покрывая другие голоса. «Казакоеды!» Ни единой души приказал генерал Стрепетов не допускать к нему в столовую кони завода, пока он будет находиться там со своими фронтовыми друзьями, довольно с него. Не возбраняется никому только в любое время дня вломиться к нему в кабинет по самому ничтожному поводу, но и в полночь. Поднять дома с постели, потому что, видите ли, именно в этот момент приспичило какой-нибудь из местных женщин осчастливить человечество будущим космонавтом, а ты изволь добудь ей машину с красными крестами. Или же на дальнее отделение опять нагрянули на зиле с черных земель конокрады, связали сторожей и увезли на колбасу племенную кобылу, и тут уже больше некому мчаться в догон на старом фронтовом виллесе со старым же фронтовым автоматом. Еще никому не удавалось уйти от Виллиса генерала Стрепетова, который за послевоенные четверть века успел здесь узнать степь так, что мог самому искусному конокраду заехать по бездорожью на перерез и вдруг грозно вынурнуть перед ним из бурьянов,